Тридцать семь. Стефани Дюпен бегом спустилась по лестнице. Лоренс Серенак ждал ее в библиотеке. «Здравствуйте, Стефани, рад вас видеть». Учительница запыхалась. Лоренс развернулся в полоборота. «Господи!» — воскликнул он. «Я впервые вхожу в дом Клода Моне. «Спасибо, что предоставили мне эту возможность, правда, спасибо. Я много слышал о знаменитом саде, но то, что я сейчас увидел, это просто потрясающе». «Здравствуйте, инспектор». «Ну что ж, тогда добро пожаловать. На самом деле, вам выпал уникальный шанс. Сегодня утром сад Мане открыт только для школьников, же вернее. Такое случается всего раз в году. Так что дом в полном нашем распоряжении. Кроме нас здесь никого не будет». «Кроме нас здесь никого не будет». М -м -м. Лорен Сиренак затруднился бы определить, какие чувства им овладели. Нечто среднее между восторгом и неловкостью. «А ваши ученики?» «Они играют в саду». «Не будете с ними, ничего не случится. Я привела только самых старших. К тому же я за ними присматриваю. Все окна в доме выходят в сад. Самые серьезные будут заниматься живописью. Они пришли в поисках вдохновения. Через несколько дней мы должны отправлять работы на конкурс юных художников фонда Робинсона. Остальные просто радуются, что нет уроков. Они с удовольствием поиграют в прятки, благо здесь есть где прятаться. Кстати, во времена Мане все было почти так же». «Ошибается тот, кто думает, что дом же Жаверни служил художнику приютом отшельника. Здесь всегда было полно ребятни детей, и внуков Клода Мане». Стефания шагнула вперед и заговорила голосом экскурсовода. «Как вы можете видеть, инспектор, мы находимся в малой голубой гостиной. Она выходит на довольно странную кладовую. Обратите внимание на висящие на стенах коробки с яйцами». На учительнице было необычное платье из синего и красного шелка, перехваченное в талии широким поясом и застегнутое под горлом на две пуговицы в виде цветков. В этом платье она походила на гейшу, сошедшую с эстампа. Волосы она забрала назад. Ее фиалковый взгляд сливался с пастельным цветом стен. Серенок не знал, куда смотреть. Стефани вдруг напомнила ему одну картину Клода Моне, которую он видел несколько лет назад. Портрет первой жены художника камиллы Гантьео в костюме гейши. Он внезапно застеснялся своих джинсов, рубахи и кожаной куртки. «Перейдем в следующую комнату», — мягко предложил экскурсовод. «Желтая. Эта комната была желтая. В ней все было желтым. Стены, шкафы, стулья. Сиренак замер с разенутым ртом. Его провожатая подошла к нему. Мы находимся в столовой, где Клод Мане принимал почетных гостей. Сиренака восхитила люстра на потолке». Затем его взгляд переместился на висящую на стене картину «Пастель Ренуара». Девушка в огромной белой шляпе сидит, повернувшись в три четверти оборота. Он с изумлением всматривался в игру полутонов между длинными темными волосами и персиковой кожей юной натурщицы. «Какая удачная копия!» — сказал он. «Копия? Вы уверены, инспектор?» Сиренак еще раз гляделся в картину. «Ау, ну...» «Скажем, если бы я увидел это полотно в Парижском музее, то ни на секунду не усомнился бы, что это оригинал. Но поскольку каждый знает, что в доме Мане нет... «А если...» — перебил его Стефани, — я вам скажу, что это никакая не ни копия, а самое что ни на есть настоящий подлинник?» Растерянность инспектора вызвала на лице учительницу улыбку. «Только...» тсс... — добавила она. «Это секрет. Никому не говорите». «Вы надо мной смеетесь?» «Ни в коем случае». «Подождите, сейчас я открою вам еще один секрет. В доме Мане еще и сегодня можно найти, если, конечно, хорошенько поискать, не один шедевр. Они спрятаны в шкафах, в мастерской под крышей. Их тут десятки. Полотна Ренуара, Сеслея, Писаро — все подлинники. Разумеется, картины самого Мане, в том числе кувшинки. И все тут рядом, только руку протяни». Лоренц Серенак смотрел на Стефани с недоумением — «Стефани, зачем вы рассказываете мне все эти сказки? Все знают, что это невозможно. Картины Ренуара и Моне стоят бешеных денег. Я уже не говорю об их культурной ценности. Да кто поверит, что подобные сокровища валяются тут и покрываются пылью? Это... это просто смешно!» Стефани обидчиво надула свои прелестные губки. «Лоренс, я охотно допускаю, что вы не в состоянии в это поверить. Но меня огорчает та легкость, с которой вы спешите объявить мои слова нелепым вымыслом». Ведь я говорю чистую правду. И, кстати, многие жители же верни в курсе того, что в доме Мане таятся несметные сокровища, но... У нас не принято об этом болтать. Лоренц Серенак ждал, что учительница вот-вот весело рассмеется, но ждал он напрасно, хотя в глазах Стефани плясали озорные искорки. «Стефани...» — наконец не выдержал он, простите, но вам следовало бы отработать свои шутки на более простодушном полицейском. «Вы мне по-прежнему не верите». — Что ж, хуже для вас, лоренс Ладно, не будем об этом. Учительница резко развернулась. Серенак пребывал в смятении. Зачем только он согласился сюда прийти? Надо было назначить Стефани встречу в каком-нибудь другом месте, но что толку теперь сожалеть? Слишком поздно. В голове у него окончательно все перепуталось. — Стефани, — решился он. — Я пришел сюда не только за тем, чтобы осмотреть дом моне и поговорить о живописи. Я хотел... Стефани приложила к губам палец, давай ему понять ни здесь и не сейчас. «Учительские штучки», — подумал Сиренак. Она указала на застекленные буфеты. Клод Мане устраивал в этой комнате изысканные приемы. «Обратите внимание на осенние фарформы, на фактуры Крей-Монтеро, на японские стампы». Она не оставила Лоренцу Сиренаку выбора. Он схватил ее за плечи и мгновенно понял, что делать этого было нельзя ни в коем случае. Гладкий шелк заскользил под его пальцами, внушая мысли далекие от полицейского расследования. «Я не шучу, Стефани. Вчера мы допрашивали вашего мужа. Результат беседы совсем нас не удовлетворил». Она в ответ улыбнулась. «Я знаю. Вчера вечером мне пришлось выслушать краткий доклад. Он под подозрением. Это серьезно. Вы ошибаетесь». Пальцы Лоренца продолжали скользить по шелковой ткани ее платья. Ему казалось, что он гладит ее плечи. Сохранять ясность ума с каждой секунды становилось все труднее. «Не играйте со мной, Стефани. Вчера ваш муж заявил, что в утро убийства был дома, в вашей постели. Три дня назад вы говорили нечто противоположное. Кто-то из вас лжет, или ваш муж, или...» «Лоренс, сколько раз я должна вам повторять. Я не была любовницей Жерома Марвале. Мы с ним даже не дружили. Лоренс, у моего мужа не было причин убивать марваля «Я тоже кое-что понимаю в детективах. Если нет мотива, зачем доказывать свое алиби?» Она залилась хрустальным смехом и угрем выскользнула из его хватки. «У вас, лоренс продолжила она, — «явная склонность к театральным эффектам. Ваши операции по сбору сапог деревенских жителей — это шедевр. Теперь вам остается только допросить все супружеские пары Живерни, чтобы выяснить, занимались они любовью в утро убийства или нет». «Стефани, повторяю вам, это не шутки!» В ее голосе вдруг прорезался учительский металл. «Я отдаю себе в этом отчет и прошу вас, Лоренц, отстаньте от меня с этим гнусным преступлением и не менее гнусным расследованием. Все это не имеет никакого значения, а вы только все портите». Она развернулась. У лоренса закружилась голова. Когда Стефани вновь повернулась к нему, у нее на губах играла улыбка, «Кто она? Ангел или демон?» «Переходим на кухню». На сей раз Лоренц окунулся в синеву. Кухня была оформлена в синих тонах, цвет стены фарфора включал в себя все его оттенки от небесно-голубого до бирюзового. Стефани заговорила с интонациями рыночного зазывала. «Хозяйкам особенно понравится огромная коллекция кухонной посуды, в том числе медной, а также сервиз руанского фарфора. Стефани...» Учительница встала возле камина. Прежде чем Сиренак успел открыть рот, она схватила его за отвороты кожаной куртки. «Инспектор, давайте внесем полную ясность и расставим все точки над «и». Мой муж любит меня. Мой муж дорожит мной. Мой муж не способен причинить зло кому бы то ни было. Ищите другого виновного». «А вы?» От удивления она почти разжала пальцы. «А что я?» «Способна ли я причинить кому-то зло?» В ее фиалковых глазах блеснуло что-то новое, чего Серенак еще ни разу не замечал. «Нет», — пробормотал он. «Что за мысли? Я имел в виду совсем другое. Я хотел спросить, а вы... Вы его любите?» «Инспектор, вы задаете бестактные вопросы». Она отпустила его куртку, развернулась и пошла назад, через вторую, гостиную, кладовую. Лоренс шагал за ней на некотором расстоянии, совершенно растерянной. В кладовой была лестница, ведущая на второй этаж. Стефани остановилась на нижней ступеньке. От прикосновения шелка к деревянным перилам они как будто засияли. Перед тем, как подняться, учительница бросила одно слово. Всего одно. Наконец-то.